Однако через некоторое время Тони, встав, направился в ванную, которая находилась рядом с кухней, и, проходя мимо двери в кухне, вдруг крикнул «Там кто-то есть!». Он тотчас же швырнул в это существо стул, но стул неожиданно отлетел назад, упав возле его ног. Тони поспешно закрыл дверь. По его словам, перед тем, как вернуться обратно, Стул на полпути на мгновение застыл в воздухе, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Оба, и Тони, и Вики, утверждали, что там на кухне был не человек. У этого существа были красные глаза, а само оно походило на горгулью. В ту ночь мы не ложились до самого утра, так как боялись заснуть. На следующий день я вместе с Патриком отправился к его бабушке и дедушке, и мы спросили у миссис Наджера, знает ли она что-нибудь об этом доме. Она ответила, что в нем не было ничего необычного, пока пять лет назад жившую там девушку прямо перед домом не сбила машина. После ее смерти люди и начали рассказывать о поселившемся в доме странном создании. Вскоре после того, как это создание начало появляться, кухню спалил таинственный огонь. И семья, которая там жила, переехала в другое место. Дом так и простоял пустым до тех пор, пока мы туда не въехали. Пока мы не покинули этот дом, каждый из нас видел чудовище по крайней мере один раз. Обычно оно стояло над спящим, не принося никакого вреда. Казалось, оно просто наблюдает за нами, а может, даже и охраняет нас от чего-то. Элтон Кэрол, Сан-Антонио, штат Техас, апрель 1995 года. Говорящий кот по имени Том. Когда мне было девять лет, мы жили в северной части штата Джорджия. Однажды утром, когда я дожидалась прихода школьного автобуса, мимо меня прошел большой рыжеватый кот, который тут же уселся на нашем крыльце. Вернувшись из школы, я обнаружила, что он все еще сидит на том же самом месте и терпеливо ждет. Я накормила его и назвала Томом. Через неделю мы уехали жить в деревню и забрали Тома с собой. Кот оказался очень ласковым, он любил спать у меня на коленях, обвив вокруг себя хвост так, чтобы можно было посасывать его кончик. Вместе с тем он был моим преданным защитником. Когда мы с мамой вечером отправлялись на прогулку, Том шел в метре впереди нас, останавливаясь всякий раз, когда мы делали остановку. Каждый раз, когда у меня случались приступы лунатизма, он всегда ходил со мной, хотя я узнавала об этом только тогда, когда просыпалась. Он защищал меня от змей, крыс и даже от нападения немецкой овчарки. Но вплоть до одного примечательного случая я даже не подозревала, какой он удивительный страж. В тот вечер мы с родителями смотрели телевизор и вдруг услышали странные звуки, похожие на голоса, которые доносились как будто из подвала. Подойдя к двери в подвал, Том угрожающе зарычал. Вся шерсть у него встала дыбом. Когда мой отец распахнул подвальную дверь, голоса стали громче. Тогда отец крикнул, что у него ружье, что вообще-то было неправдой. Обойдя его стороной, Том вновь зарычал в темноту и, сжавшись, медленно двинулся вниз по ступеням. На полдороги он вдруг остановился. Голоса почему-то тоже замолкли. И тут случилось нечто такое, чего я не забуду до конца жизни. Рычание перешло в сдавленные звуки, явственно складывавшиеся в слова «Убирайтесь! Нет, я вам этого не позволю! Нет, я не могу этого допустить!» Отец в ужасе позвал его по имени. Том повернулся, зеленые глаза его ярко сверкали, и, выпустив когти, он бросился отцу прямо на грудь. Закричав, отец отбросил его в сторону. Эту ночь Том так и проспал возле подвальной двери. Он все еще находился на боевом посту. В подвале было маленькое помещение, доверху наполненное землей. И я всегда гадала о том, что же там находится.